Но раз что вы так уверены в своём могуществе, Натамарой, я оставляю этот вопрос. Делайте как знаете. Поговорим-те теперь собственно о деле, предложила Ольга. К вашим услугам, слегка поклонился граф. Я читала в консистории ваше прошение, продолжала она, и признаюсь вам, только удивлялась его, как бы это вам сказать, его безосновательности. И если вы только с этим выступите против меня, то я вас поздравляю. Там нет ни одного сколько-нибудь серьёзного довода. В прошлый раз вы намекнули мне правда на мои письма. Но ведь письма не доказательство, заметила Ольга с пренебрежительной усмешкой, как о вещи совершенно жалкой и ничтожной. Не знаю, известно ли вам, но я могу вас уверить, что консисторский суд по закону не примет их ни в какое внимание. Слова эти в устах Ольги истинно поразили Коржоля. «Ага», — подумалось ему, — «стало быть, уже успела переговорить со специалистами». Но он, не теряя своего опломба, многозначительно заявил ей, что принятие или непринятие во внимание будет зависеть от того, как поведется дело, и что его адвокат, напротив, находит в этих письмах самое существенное подспорье. «Не знаю, что находит ваш адвокат, но знаю, чего требует закон, а этого вам доказать не удастся». «Вы полагаете?» – иронически спросил граф, вспомнив, кстати, идею Красноперова об ован-ложах Мариинского театра. Я говорю вам это со слов такого авторитета, как Миропольцев, внушительно пояснила Ольга. Надеюсь, это немножко повыше ваших адвокатов. Ну как знать? Одно теория, другое практика, усомнился граф, делая многозначительную мину. Во всяком случае, посильнее, подчеркнула она. Из-за плечами такого человека Я остаюсь совершенно спокойно. При его связях и влиянии ваши адвокаты могут в 24 часа очень далеко улететь из Петербурга. Да и не одни адвокаты. И потому мне не страшна никакая консистория. Конечно, вы можете сделать мне этим процессом скандал, но не более. Да и то ещё смотрите, как бы не промахнуться Ольга Арестовна, не будемте ссориться и пугать друг друга, начал вдруг Каржоль, переменив свой несколько сухой и натянутый тон на более простой и искренний. Вы знаете, что развод мне необходим, и я должен его добиться. Позвольте же поэтому предложить вам такие условия, которые будут безобидны для нас обоих. Я понимаю, что для женщины порядочной и тяжело, и некрасиво фигурировать в таком деле в качестве обвиняемой стороны. Что ж, я готов избавить вас от этого. Согласитесь на мои условия, и начинайте сами процесс против меня. Я возьму вину на себя, проделаю всю гнусную комедию, какая в этих случаях требуется, и мы будем разведены без скандала. Вы останетесь при вашем настоящем имени, Графинию Коржоль де Нотрек, и получите полное право выйти замуж за кого вам угодно и когда угодно. Но ведь тогда вы уже лишитесь права жениться, возразила Ольга. Какой же вам расчёт? О, об этом не беспокойтесь, ответил он самым уверенным тоном. Через неделю после развода и я женюсь преспокойнейшим образом. Ведь вы же, надеюсь, не станете преследовать меня за это судом. Я говорил и с московскими специалистами, и со своим адвокатом. Все они единогласно утверждают, что это вполне возможно, если заинтересованная сторона не возражает, а заинтересованной стороной являетесь тут только вы одна. Они говорят, что консисторская практика сплошь и рядом знает такие примеры: и обыкновенно глядит сквозь пальцы, коль скоро заинтересованная сторона молчит.